Глава 32. Несмотря на давно севшее солнце, Хаурай не спешил забираться в свою огромную мягкую постель, а продолжал восседать за письменным столом, читая, подмечая и планируя. Он вообще любил спокойствие ночного жилища, когда можно было полноценно сосредоточиться на разрешении важных проблем и насущных вопросов. Понимая, что в столь поздний час мало кто посмеет нарушить его уединение. Сейчас наступило то самое время, которое целиком и полностью принадлежало лишь ему одному. Единственными компаньонами главы рода сейчас были лишь пергаменты, бумажная пыль, запах чернил, щетные кубики и тяжелый золотой кубок, наполненный ароматным красным вином. И в планы девиты не входило допускать в эту дружную и слаженную компанию кого бы то ни было еще. Приложившись губами к краю сосуда с пьянящим напитком, Хаурай неприязненно поморщился. «Проклятая духота совсем скоро превратит эту божественную кровь мира с таким трудом добытую и выдержанную в глухом ледяном погребе в теплое терпкое пойло». Несмотря на царящую за окном ночи, раскрытые на окна, блаженная прохлада все никак не желала опускаться на истрадавшуюся от зной землю. В такие моменты разум высокородного все чаще и чаще возвращался к мысли о том, чтобы подыскать себе прислужника из числа владеющих воздухом. Ведь ходила молва, будто никто лучше них не сумеет поспорить с давящей жарой. А потому многие обеспеченные люди советовали обзавестись с таким полезным слугой. А <свес> жаль, не думалось об этом раньше». Но оно и не удивительно: Когда Девита был моложе, его такие проблемы даже не заботили. И только с возрастом полнеющее тело стало требовать себе все больше комфорта. Наверное, именно так начинается старость. Внезапно, прерывая размеренный ход размышления аристократа, со стороны окна раздалась череда каких-то хлопков. Они походили на то, как бешеный ветер своими внезапными порывами хлестка бьет обвисший парус, или, быть может, на удары по воздуху крыльев огромной птицы. Хаурай резко повернул голову, ожидая увидеть, например, болтающееся на неожиданно разыгравшемся сквозняке занавеску, но никак не полуголово мальчишку, что сейчас вольгот новоседал на подоконнике его кабинета. В ровном сиянии мощного настольного камня, чьей силы хватило на то, чтобы разогнать мрак почти по всему помещению, незваный гость смотрелся совсем молодо. Ему было едва ли больше 14 весен, но та уверенность и невозмутимость, с которой он разглядывал хозяина дома Девита, вселяла в сердце мужчины какую-то необъяснимую тревогу. «Не такого взгляда ждешь от сопливого подростка. Совсем не такого». Прежде чем аристократ успел подобрать свою упавшую на столешницу челюсть, вторженец бесстрастно спрыгнул на пол и изобразил какое-то вульгарное подобие приветственного поклона. «Дамин Хоурай, прошу простить меня за столь поздний визит. Понимаю, это откровенно невежливо с моей стороны, поэтому я рад, что хотя бы не разбудил вас». Голос у непрошенного визитера был ровный и спокойный, словно он только и делает, что еженочно проникает в чужие жилища. «В очень хорошо охраняемые жилища надо заметить!» «Ты кто? Кто еще такой?» Едва не вскричал Девита, подавляя в себе желание обратиться к искре и собственноручно размазать наглеца тонким слоем по паркету. «Как ты сюда пробрался?» «Окно». «Что?» «Я попал к вам через открытое окно». Хоурай в гневе стиснул кулаки и уже начал было подниматься из-за стола, чтобы оторвать голову этому мелкому засранцу. Как он смеет издеваться над ним в его собственном доме! «Дамин, Хоурай!» — примирительно выставил ладони юнец. «Не нужно так агрессивно реагировать на мое появление. Я ведь пришел, потому что вы искали меня». «Ты сумасшедший!» — зло рыкнул Девита. «Я тебя в первый раз вижу!» «Клянусь бровями Воргана, я возьму тебя за обе ноги и разорву пополам голыми руками, если ты в пять коротких слов не найдешь себе веского оправдания!» «Огненная вода!» — раздельно произнес мальчишка, загибая пальцы на растопыренной пятерне. «Как видите, мне хватило и двух». И действительно, аристократ, заслышав название редкого напитка, который дурочка Флогия продавала высокородным дороже, чем звезды с небосклона, сразу же заинтересовался. «Так ты посыльный поставщика?» Выдвинул девито свою версию, оглядывая внезапного пришельца совсем иным взглядом. «Нет, домин я и есть поставщик!» Первой реакцией Хоурая было швырнуть полный кубок прямо в морду наглому юнцу, чтоб брызги благородного вина смешались с каплями его крови. Но кем бы был аристократ, если б не умел контролировать себя? Точно не главой дома. Неужели эта Флодия решила с ним поиграть, лилия ли надежду вернулся к своим делам? Или этот сопляк в самом деле может оказаться поставщиком редкого товара, ни единой капли которого глава богатейшего рода империи не сумел отыскать во всей остальной стране? Сейчас посмотрим. Любопытно!» Девита преувеличенно бодро потер подбородок и улыбнулся, пытаясь показной дружелюбности усыпить бдительность торженца. «В таком случае присаживайся и попытайся меня убедить в искренности своих слов». «Благодарю вас!» Кивнул незваный гость и тут же беззаботно раскинулся в широком кресле. «Наверное, мне стоит для начала представиться. Меня зовут Данмар». фу не завидую». Глава рода сочувственно покачал головой, прекрасно зная перевод этого имени Сайну. «Похоже, не сладко с тобой обошлась судьба». «Ерунда». Голос ребенка в самом деле оставался беззаботен и расслаблен. Я не верю во все эти предрассудки касательно того, что имя определяет мое будущее. А зря, юный Данмар. Очень зря. Хаурай строго поджал губы, а затем отхлебнул вина. Фамилии многих родов определили их место в современном обществе. К примеру, Девита переводится как «богатство». И посмотри на мою семью. Мы богаты настолько, что иной раз кредитуем самого императора. Или взять Атерну. Их род дошел до нас из такой глухой древности, когда не существовало ни султаната, ни даже Исхероса. Так что совсем не зря они носят имя вечности. Так может быть, люди просто сами стараются соответствовать значению своих фамилий? Сходу предположил мальчишка, удивив аристократа ходом своих мыслей. «Вдруг они перестают жить своей собственной судьбой, а становятся заложниками своих имен?» В ответ на это Девита лишь одобрительно хмыкнул. Почему-то у него родилась уверенность, что этот странный подросток изрекает сейчас свои собственные мысли, а не повторяет слышанное от кого-то ранее. Этот юнец определенно был очень интересен. «Подожди-ка...» Сменил вдруг тему Хаурай. «А ты, случайно, не тот самый околит, что уложил на песок наследника ноэра «Все так, Дамин. Тайсим действительно был моим экзаменатором на вступительном поединке». «Адексам и Матирос?» – с хитрым прищером поинтересовался мужчина. «Он вызвал меня на поединок воли, но не смог пережить его, да примет в орган его в своей чертоге». Хозяину дома понравилось, что, отвечая на поставленные вопросы, Сопляк не пытался бахвалиться и хвастать своими победами. Хотя, стоит признать, повод был, да еще какой. Какой-то ребенок, играючи одолевает сначала лучшего поединщика Девинатория, а потом в дуэли убивает опытного Акалита, который владеющим не считался только из-за бюрократических формальностей. Но этот молокосос ведет себя так, будто не совершил ничего выдающегося. «А ты, насколько я слышал?» – продолжил расспросы Девита. «Владеешь воздухом, так?» «Пока я еще только учусь им владеть!» Со скромной улыбкой поправил его гость. «В таком случае, будь добра свежий воздух в моем кабинете!» Нетерпящим возражением тоном распорядился аристократ. «Эта духота скоро сведет меня с ума, но что еще хуже этого, она испортит мое вино!» «А после этого мы сразу же продолжим!» К удивлению Хоурая, мальчишка не отказал ему в этой маленькой просьбе. Он медленно кивнул, словно говоря «как вам будет угодно», и прикрыл глаза. Вскоре по кабинету заструился тоненький прохладный ветерок, прикосновение которого к разгоряченной коже дарило поистине неземное блаженство. Девита не мог не отметить того, что его юный собеседник продемонстрировал ему свою готовность подчиниться. И если он в самом деле является поставщиком огненной воды, то велика вероятность, что они сумеют договориться прямо сегодня. «Просто божественно!» Поощрительно улыбнулся аристократ Юн Цу, пытаясь подавить вульгарное желание почесать пальцем в носу, а потом как следует прочихаться. Видимо, он вдохнул слишком много поднявшейся с бумаг пыли. «Так намного лучше». «Согласен с вами, Домин. Дальнейший поворот их беседы очень смутил зрелого аристократа. Они с этим совершенно незнакомым мальчишкой вдруг начали говорить о всякой ерунде вроде цен на древесину, проблемах отцов и детей, слишком жаркой зиме, обильном урожае винограда на южных склонах Кувейских гор, о проблемах морской торговли на севере материка и о многом-многом другом. Темы сменяли друг друга так быстро, что Девита едва успевал переключаться. Но еще большим шоком для него стало то, что это он сам скакал с одного предмета обсуждения на другой, а Данмар лишь вежливо поддерживал его. Да, было удивительно, но этот молодой человек оказался способен на равных вести диалог со взрослым собеседником абсолютно обо всем. Но еще более странным и необычным казалось то, что с каждым новым произнесенным этим ребенком словом Хаурай проникался к нему искренней симпатией. В какой-то момент аристократу даже стало казаться, что перед ним сидит его самый лучший и близкий друг, которому он может доверить абсолютно все. И глава Девита честно пытался где-то в глубинах разума отыскать свое критическое мышление, но всякий раз сбивался, чуть ли не заглядывая в рот незваному гостю. Что бы там ни рассказывал вторженец, мужчине все казалось невероятно интересным, словно божественное откровение. «Стыдно признаться, донмар С грустью поведал хозяин кабинета. «Ну, сначала я хотел тебя изловить. Да-да, когда ты только ворвался в мой дом, я собирался отвлечь тебя, а потом передать в пыточную, чтоб над тобой как следует поработали». «Нисколько не сомневаюсь, домин что вы именно так бы и поступили», ровным тоном ответил мальчишка. «Нет-нет, не говори так. Сейчас-то я вижу, что ты замечательный парень. Чем-то ты напоминаешь моего младшего сына». «Каэт тоже очень зрело рассуждает для своего возраста. Полагаю, вы могли бы с ним подружиться». «Бросьте, Хаурай, это... говорите не вы». «Как это не я?» — удивился аристократ. «А кто ж тогда?» «Это вас говорит... пыль сновидений». «Пыль сновидений?» Девита напряг памяти и не без труда вспомнил, что так называют один сильный дурман, который в Исхерс завозят из Кенсии. На их желтых землях произрастает очень коварное растение, которое называют песчаной лилией, хотя растет она отнюдь не в пустыне. Своё имя этот подлый цветок получил из-за крупной янтарной пыльцы, которая обильно сыплется прямо из бутона в период цветения, плотным слоем покрывая землю. Именно она и создает иллюзию того, что растение будто бы прорастало посреди песчаного островка. И подобным образом лилия не только засеивает пространство вокруг себя своими семенами, но и избавляется от остальных зеленых конкурентов, которые неизменно вянут и гибнут под покровом ядовитой пыльцы. Коварство этого цветка кроется в том, что он со временем захватывает целые поля, пройти через которые человеку в периоды его цветения становится просто невозможно. Любому незадачливому страннику, решившему срезать путь через заросли песчаной лилии, станет дурно уже через двадцать шагов. Через тридцать он почувствует сильное головокружение и слабость. Через сорок ему нестерпимо захочется спать, а через пятьдесят он сдастся и уляжется прямо посреди бутонов. Чтобы уснуть в этой смертельной красоте навсегда, став удобрением для почвы. Но хитрые кинсийцы не были бы собой, если б не сумели приручить даже это дьявольское растение. Они научились особым образом высушивать пыльцу лилии, делая ее эффект не столь сильным и фатальным для человека. А дальше они догадались добавлять ее вино, поджигать или попросту вдыхать в чистом виде, чтобы окунуться в сказочный мир наркотического бреда. Именно из-за этих реалистичных видений, приходящих вместе с дурманом, получившиеся снадобья они называли громким именем пыль сновидений. Хаурай никогда не имел пристрастия к наркотикам, но был наслышан, что конкретно этот полностью оправдывал свое название. Употребление сушеной пыльцы сначала вызывало состояние невероятного эмоционального подъема, эйфории, радости и открытости. Для всякого, кто принял этой пыли, любой проходимец становится роднее брата, которому хотелось отдать не только последние монеты, но и собственную одежду. Но этого одушевления обычно длится совсем недолго, потому что ему на смену быстро приходит одуряющая сонливость, как в случае с живой пыльцой. Поговаривают, что сны после вдыхания пыли сновидений настолько сладкие и волшебные что многие пристрастившиеся к ней бедолаги утрачивают способность засыпать без новой порции дурмана. В этом же кроется ее главная опасность. «Данмар, но я никогда даже не пробовал эту пыль. Зачем ты такое говоришь мне?» Сознание Хаурая оказалось настолько запутано, что он даже не смог соотнести свое нынешнее состояние с тем, что ему было известно о кенсийском наркотике. И только лишь когда сидящий напротив него ребенок раскрыл кулак, демонстрируя крутящийся у него на ладони крохотный воздушный вихрь, Аристократ обо всем догадался. Целых несколько мгновений Девита потребовалось, чтобы рассмотреть кружащиеся в этом завихрении крохотные белые пылинки, которые выстраивались в длинный, едва заметный шлейф, убегающий куда-то под его стол. Повинуясь своему разыгравшемуся любопытству, аристократ откинулся в кресле, заглядывая вниз — И с каким-то отстраненным безразличием отметил, что под его ногами, в буйной пляске, сейчас кружится целое облако из пыли сновидений. «Вы дышите ей с самого начала нашей беседы, Дамин Хаурай!» Участливо подсказал мальчишка мужчине, который стал немного туго соображать. «Похоже, фаза эйфории уже пройдена». Казалось бы, Девита должен был разозлиться на подлого воздушника, который обманом заставил его вдохнуть такое опасное снадобье, или кликнуть на помощь охрану, прислугу, а может и вовсе попытаться из последних сил самому прихлопнуть вероломного ублюдка. Глава рода это прекрасно осознавал. Вот только овладевшее его сознанием безразличие, накрывшее все мысли словно пелена, не позволяло отреагировать в этой ситуации должным образом. Хаурай вообще не верилось, что этот юноша, с которым они так приятно сейчас беседовали, способен был хоть как-то ему навредить. И именно это сомнение хозяин дома и собирался озвучить, но давящая навеки тяжесть не дала ему ни единого шанса. Девита уснул прямо в своем кресле, не успев заметить крохотное мгновение перехода от реальности к наркотическим грезам а потому он уже не мог видеть как мальчишеская фигура поднялась со своего места и принялась хозяйничать в его кабинете первым делом мальчишка прошелся несколькими воздушными волнами по помещению выдавая все следы пыли сновидений а потом приблизился к самому хаураю взяв мужчину под мышки он играюще воздел его на ноги и оттащил немного в сторону. Стороннему наблюдателю стало бы очевидно, что ребенок не может обладать столь выдающейся силой, а потому абсолютно любой смог бы заподозрить в этом мальчишке владеющего. Хотя, наверное, проще было бы поверить в то, что у подростков в теле скрывается по лишней паре жил, чем в то, что он к столь юному возрасту сумел обуздать свою искру. Но подглядывать за происходящим здесь было некому поэтому юнец без лишних свидетелей деловито уложил тело головы богатейшего знатного рода на толстый ворс непомерно дорогого ковра. Закатав штанину, мальчик вынул из-за голенища своего не совсем обычного сапога длинный нож с горбатым лезвием. По темному цвету клинка и матовому блеску в этом оружии легко можно было опознать зачарованный металл. «Прощайте, Хаурай!» Тихо произнес юноша, занося нож над бесчувственным аристократом. Даже немного жаль, что наше знакомство вышло столь коротким. Лицо Девита даже не дрогнуло, когда нагретая близостью чужой плоти лезвия вошло ему под правое ребро. Только лишь здоровый румянец стал постепенно покидать его щеки, когда кровь из страшной раны начала медленно напитывать собой пышный ковер. Юный же вторженец, с хладнокровием мясника, извлек из тела Девита нож, а потом отшвырнул его от себя, особо не заботясь о том, куда он отлетит. После этого ночной гость с некоторой задумчивостью осмотрел обстановку в кабинете и внес в нее несколько собственных штрихов. Одно из кресел он осторожно уложил на спинку, словно некто его неловко опрокинул, а стоящую неподалеку тумбу сдвинул значительно дальше, чем она всегда стояла. Осторожно разложив на полу несколько толстых фолиантов, будто те выпали с полок книжных шкафов, молодой убийца взял со стола вычерный канцелярский нож, которым глава Девита вскрывал конверты с письмами. Вытащив откуда-то из-за спины объемный бурдюк, мальчишка без особых раздумий ткнул его этим ножиком. Из разреза тут же полилась на пол темно-бордовая жидкость, весьма похожая на кровь. Постояв на одном месте, дожидаясь, пока насечет красная лужица, юноша аккуратно вложил испачканный нож в ладонь умирающему аристократу и окинул быстрым взглядом получившуюся картину. Удовлетворившись увиденным, вторженец подошел к окну и для верности швырнул еще одну воздушную волну, придавая рукотворному хаосу в кабинете еще большую беспорядочную правдоподобность. Кивнув самому себе... Мальчишка, зажав в рукаве протекающий бурдюк, смело выпрыгнул в окно, унося вместе с собой и тайну о гибели одного из самых богатых людей во всей империи.